Глава третья. Это бесстыдная, нечестивая, похотливая женщина. Своими грехами она навлечёт гнев Господень не только на себя, но и на то место, где живёт. Показания матушки Хауленд из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс. 1662 год. Том 3. После того, как Мэри и Кэтрин в понедельник утром собрали последние тыквы и кабачки в огороде, обе женщины направились к дому Питера и Бет Хауленд, чтобы повидать Уильяма, брата Кэтрин. Во дворе несколько детей, и мальчики, и девочки, играли в камушки. И Мэри обратила внимание, что у маленькой Сары Хауленд на соломенной шляпке повязана великолепнейшая жёлтая шёлковая лента. Ставни были закрыты, и в доме Хаулендов было темно, хотя на дворе стоял полдень. Мэри сразу же почувствовала запах болезни, несмотря на то, что Бет, жена Питера, варила в очаге суп со шпинатом, смородиной и луком. Врач ещё не приехал. Кэтрин удалилась в небольшую комнату в задней части дома, где её брат лежал в лихорадке, а Мэри осталась в зале вместе с Бет. И стала показывать хозяйке, что она принесла. От нарывов и язв помогает окопник, начала она. А вот укроп из нашего огорода. Укроп иногда его применяют, чтобы больное меньше тошнило. А вот мята, чтобы у него появился аппетит. От одной мяты он есть не станет, и одним укропом не обойдёшься, чтобы остановить его позывы, возражала Бет. Она была высокой, грузной И как минимум лет на 10 старше Мэри. Она растила троих детей, а потеряла и того больше. У неё были пронзительные чёрные глаза, под которыми в тот день залегли глубокие тёмные мешки. "Пусть так, мы помогаем чем можем", отвечала Мэри. "Мэри, твои средства, мои средства помогли людям избавиться от многих недугов. Твоя наставница была ведьмой. Констанция Уинстон Она не была моей наставницей, и она вовсе не ведьма. Она не ведьма. Она Мэри как будто со стороны услышала, как её голос сходит на нет. 2 года назад она впервые отважилась отправиться на перешеек, на боковую улочку рядом с виселичным холмом, когда до неё дошли слухи, что живущая там старуха Констанция Уинстон помогает женщинам-пустоцветам. К тому моменту они с Томасом были женаты чуть менее 3 лет, и за всё это время её цикл ни разу не прерывался. Констанция посоветовала крапиву, вымоченную в чае, а когда крапива не возымела действия, масло мандрагоры. Ни одно средство не помогло, хотя рвотные позывы после мандрагоры ненадолго подарили Мэри надежду, что она в самом деле беременна. И это только усугубило её досаду, когда кровь всё-таки потекла. Однако Мэри ещё 6-7 раз приходила к той женщине и много и узнала о других снадобьях. Она не видела Констанцию уже больше года и ощутила укол стыда от того, что не навещала её так давно. Не то чтобы у Мэри было слишком много дел, не было. Просто странности Констанции всё сильнее тревожили её. По крайней мере, именно так Мэри обычно перед собой оправдывалась. В те минуты, когда она хотела быть с собой абсолютно честной, сидя в одиночестве в своей спальне, склонившись над дневником, она думала о зловещных слухах, что доходили до неё, о констанции и её дружбе с ведьмой Анной Гибенс, которую повесили не так давно. Сплетни множились, и Мэри не хотела, чтобы её каким-то образом связывали с ними. Она и не думала рисковать своей репутацией в этой жизни. и душой в следующий. Но ну, кто она, давила Бет? Просто старая сумасшедшая? Нет, и этого о ней сказать нельзя. Но она мне ни учитель, ни друг. Бет махнула рукой и сказала: "Ладно, мне всё равно. Делай как знаешь, лишь бы мальчику хуже не стало". Он вообще просыпается или почти всё время спит? спросила Мэри. Иногда пробормочет слово другое, но не думаю, что он приходил в сознание со вчерашнего утра, перед тем, как мы пошли в церковь. По-моему, это был последний раз. Мэри кивнула. Вряд ли окопник и укроп способны чем-то помочь мальчику. По контракту ему еще пять лет осталось, продолжала Бет, качая головой. А он так долго хвор и лежит. Это была бы огромная потеря, согласилась Мэри. Детям он стал как старший брат, особенно мальчикам. Они очень-очень грустят, просто все. И ты тоже, я уверена. Да, он мне помогал, Питеру помогал. Он был, прошу тебя, не был. Он ещё с нами. Матронов вздохнула. Как хочешь. Он сметливый слуга, божий человек, хотя и больной. Язва у него сейчас по всем рукам и тело всё в огне. «Лоб, как сковородка, жарить на нем можно». «Ты говоришь так зло, ты...» «Я и злюсь», — огрызнулась Бет. И Мэри мысленно поблагодарила ее за то, что та не повысила голоса. Так Кэтрин ее не услышала бы. «Вместе с Уильямом мы потеряем приличные деньги и хорошего работника». «Я сожалею». «Кэтрин той же породы. Вы еще намаетесь с ней». «Бет, я не желаю тебе зла». Однако ты это показала. Вовсе нет. Я всего лишь сказала правду. Иногда, говоря вслух, мы озвучиваем свои мысли, и всё. Слова не зелья. Нет, подумала Мэри. Не зелья, но заклятия. Но не произнесла это вслух. Она знала, что Бэт Хаулен ты так всё поняла. Я сейчас видела Сару снаружи, сказала она, чтобы не спорить и поговорить о шестилетней дочке хозяйки. Очень милая ленточка на шляпке. Там были и другие дети, только не её братья. Мальчики где-то гуляют? Где-то бродят. Может, пошли в гавань смотреть на корабли. Не удивлюсь, если Эдвард решил поглядеть на отца. Тоже бодееющим будет, помяни моё слово. Родился со сверлом в одной руке и рубанком в другой. Кэтрин вышла из комнаты, где лежал её брат. Лицо её не выражало каких-либо сильных эмоций. Она взглянула на Бет и спросила: "Можно мне взять ещё одну тряпку, чтобы вытереть Уилли ему лоб?" "Да, конечно", отозвалась Бет с ноткой раздражения в голосе. "Сейчас принесу". Вместе со служанкой они направились к комоду. Мэри подошла к входной двери и выглянула наружу, чтобы взглянуть на дочку хозяйки. Девочка была такой маленькой. Когда она смеялась, Мэри заметила дырки между её зубами. там, где выпали молочные и прорезывались коренные. Мэри подумала, что у малышки милая заразительная улыбка. Когда она смеялась, другие дети вторили ей. Мэри помолилась о том, что если Господь когда-нибудь не спошлет ей ребенка, пусть это будет девочка с таким же смехом, который она тоже сможет одевать в соломенные шляпки с желтыми шелковыми лентами. Мэри услышала, что у нее за спиной Бэти и Кетрин пошли в комнату больного с тряпкой и миской с холодной водой. Она отвернулась от детей и тоже направилась вслед за ними. Там она обработала окопником язвы у Иллиима, положила укроп на распухший язык и почитала ему выдержки из календаря. Один раз по его телу прошла дрожь, но если бы простынь изредка не вздымалась на его груди, со стороны можно было бы подумать, что Мэри читает вслух трупу. В то утро Кэтрин не вернулась домой вместе с Мэри. Она не отказывалась работать, но Мэри видела, что девушке больно оставлять брата в такой слабости и немощи. К тому же, Бет нужно заботиться о своей семье, а не о умирающем слуге. Поэтому Мэри предложила, чтобы Кэтрин осталась. Она заверила её, что приготовит обед и ужин, и что они с Томасом вполне обойдутся без неё. Солнце ещё стояло высоко в небе, когда Томас вернулся. Его дублет был покрыт тонким слоем белой пыли с мельницы. Томас двигался с нарочитой осторожностью, таким образом он всегда надеялся замаскировать тот факт, что выпил слишком много. Его походка напомнила Мэри марионеток, на которых она часто ходила смотреть в пору своего детства в Лондоне. Внутри у неё что-то сжалось. И по телу прошла небольшая зыбкая дрожь, из-за чего она замерла на месте с тяжёлым горшком в руках. Это просто маленькое чудо, что Томас в таком состоянии мог проехать до дома от самого Норт-Энда и не упасть, тем более что по пути ему нужно было пересечь реку и подъёмный мост на Ганновер-стрит. Мэри напомнила себе, что часто, когда Томас приходил к обеду в таком состоянии, ничего неприятного не случалось. Наверное, он пропустил лишние пинту другую, когда заключал сделку с кем-нибудь из фермеров. Или, может, утро было вялым, и он пил со своими людьми или работниками с соседней лесопилки. Увидев её одну, Томас спросил, где Кэтрин. Мэри ответила, что девушка осталась у Хаулендов со своим братом. Томас кивнул и сел за стол у огня. Что она оставила нам на обед, спросил он. После огорода мы сразу пошли к Хаулендам, так что ничего. Но я сварила славную похлёбку с травами, которые собрала с утра, и есть хлеб, который я купила у Авдия. Ни мяса, ни рыбы, не было времени. Но если хочешь, Мэри, мужчине нужно мясо. Ты забыла об этом? Томас, прошу тебя. Я задал тебе вопрос, сказал он. Он говорил размеренно. отчётливо произнося каждое слово, но больше не пытался скрывать своё неудовольствие. Он прищурился. Ты успела позабыть, что мужчине необходима сытная пища, чтобы выполнять работу, назначенную Господом. Конечно, я не забыла, я просто подумала. Подумала? В этом твоя проблема. Ты вечно думаешь и никогда ничего не делаешь. Твой ум всё равно что Что? Всё равно что сыр. Он даже мягче, чем у большинства женщин. Томас, не надо. Он покачал головой и вздохнул. В глазах, набухших от алкоголя и раздражения, читался упрёк. Может, поэтому ты и не способна принять семя. Господу известно, что лучше не трогать женщину, чей ум словно сыр, белое мясо. Что, по-твоему, я должна была сделать? Запретить Кэтрин навещать брата? Томас, как будто раздумывал над её словами, его лицо налилось кровью. Он взял со стола нож и поднял его перед собой, глядя на него так, будто это было неизвестное животное. Ты должна поставить этот горшок. Вот что, по-моему, ты должна сделать. Сядь, приказал он, и Мэри не могла понять, что означал его тон. В нём как будто прозвучала угроза, но, может, это из-за того, что он так держит нож? Мэри поставила горшок и села напротив Томаса, на стул, на котором обычно сидела Кэтрин. "Нет", сказал он. "Сядь рядом со своим мужем". Мэри подчинилась, не спуская глаз с ножа. Томас провёл пальцем по краю лезвия. Не такой острый, как хотелось бы. не такой острый, каким должен бы быть, продолжал он. Вся жизнь моя как будто состоит из тупых предметов. Томас, придержи свой змеиный язык и избавь меня от этого, он бросил нож на деревянную столешницу. Даже вьючное животное заслуживает отдыха. Я буду есть твою похлёбку с хлебом, но я рассчитываю завтра на мужской обед. Мэри едва дышала, пытаясь понять, к чему всё идёт. Поняв, что по крайней мере сейчас он не собирается её бить, она встала, снова взяла чугунный горшок и поставила его на стол, следя за собой, чтобы ни единым жестом не выдать испуга или раздражения. Потом налила овощной суп в деревянную миску. Томас пристально наблюдал за ней. Мэри откупорила бутылку с пивом и налила только половину кружки. надеясь, что он этого не заметит, хотя и пожирает ее глазами. Затем села рядом с ним, ожидая, когда он благословит пищу. Наконец он заговорил, но это были не слова молитвы. «Почему не в оловянную тарелку?» — спросил он. «Почему ты подаешь мне обед в деревянной миске, как Борову?» Мэри поняла, что его гнев не испарился, просто на него набежало облачко. Он ещё не выплеснул его весь. У меня ничего подобного в мыслях не было, ответила она. Иногда мы пользуемся оловянной посудой, иногда нет. Ты это знаешь. Я спешила, когда вернулась и схватила первую попавшуюся миску. Одно дело подавать завтрак в деревянной посуде, но не обед. По крайней мере, не мой обед. Я мельник. Или об этом ты тоже забыла? или белое мясо позади твоих глаз было так поглощено чёртовой варёной морковкой, что забыло о призвании мужа? Думаю, это вполне возможно, Мэри. Ты согласна? Мне жаль. Мне очень жаль, Томас. Что ещё я могу сказать? Тут нечего говорить. Если ты намерен весь день заботиться обо всех, кроме с неё было довольно. Она провела день с умирающим братом служанки и матушкой Хауленд. Мэри села как можно премее и свысока глядя на мужа сказала: Ты пьян. И я слышу только голос пива и крепкого сидра. Если хочешь есть из оловянной тарелки, я тебе её достану. Но не успела она пойти в гостиную и чтобы принести две тарелки из буфета, как он схватил её за передник и остановил на ходу. Можешь принести её, если хочешь, сказал он, грозно поднявшись со стула. Но это не будет мне одолжением. Она подумала, что сейчас он её ударит, и закрыла лицо руками. "Нет", сказал он. "Если моя жена твёрдо решила проводить все свои дни, заботясь обо всех, кроме мужа, то я намерен обедать в таверне, где мне не предложат на обед похлёбку и не будут наливать эль так, будто он на вес золота". Полкружки! Какая жадность! Отвратительная скрядность! Жена совсем не так должна относиться к своему мужу. Он отпустил передник, и она убрала руки от лица. К её глубокому удивлению он улыбался, но это была злая улыбка, ледяная и жестокая. "Ты как дитя", сказал он. "Ребёнок, который знает, что провинился". Он покачал головой, и она вправду поверила, что её пощадили. "Сейчас он уйдёт и буря минует". Но тут он схватил Мэри за руки, она порой забывала, какой он сильный, прижал их к её бокам и швырнул её на кирпичный пол у камина. Она успела закрыть лицо руками, но сильно ударилась пальцами, локтями и коленом. Она посмотрела на него снизу вверх. Томас взял миску с похлёбкой и опрокинул её на Мэри. Густая пряная жидкость ещё не остыла, но уже не обжигала. Томас вздохнул, И с отвращением мотнул головой. Вот вам и тварь божья. Похлёбка на ужин, она же Мэри Дирфилд, сказал он. Ну, он же создал змея и осла. Почему бы не создать женщину с белым мясом вместо мозгов? Он как будто только что заметил, что его плечи и рукава покрыты мучной пылью, и смахнул её. После чего вышел из дома, не сказав больше ни слова. Другие мужчины обращаются со своими женами так же, как Томас с ней. Она знала, что нет. Ей лишь непонятно, ведет ли он себя так только из-за своей склонности к возлияниям в тавернах и дома, или тому есть более веская причина. Он презирает ее, потому что она пустоцвет, и на самом деле считает, что она тупая, и что с помощью насилия он просто учит ее уму-разуму. Скрыта ли истинная причина в нём или, что возможно хуже, в ней? Так или иначе, но он, судя по всему, никогда не бил свою первую жену. Но даже если и бил, Перегрин ни разу об этом не обмолвилась. И она совершенно точно не держит зла на своего отца. Так, отмывая кухню, а затем себя, Мэри с тоской и усталостью думала о порче. что пожирала её брак